Один из паблишинки студия «Амперфект» представляют. Николай Бирк Паштет. Плата за вход. Том первый. Глава первая. Кафе. Тебя просто убьют. Быстро и без затей. Мне просто очень сильно повезло несколько раз. Сидевший за столиком в полутемном зальчике медлительный грузный парень задумчиво кивнул, отхлебнул из кружки, потом глянул на своего собеседника. И вот-вот неплохое, признал он. «Кормят тоже хорошо. Я сюда обедать хожу», — сказал собеседник. Потом спросил. «Значит, опять ничего?» «Да, черт его знает. Может, там вообще уникальное индивидуальное явление. Типа только на тех, кто с именем Леха. Или раз в сто лет. Или когда звезды совпадают. Хотя я проверял. Со звездами ничего такого в тот день не было. «Может, совсем просто дуракам везет?» — усмехнулся собеседник и обрадовался появлению официантки, тащившей два блюда со снедью. Запахло жареными колбасками. «Не получается, Леха, тебя за дурака считать!» Парень благодарно кивнул официантке, хрупкой темноволосой девушке, подождал, пока она отойдет от стола, потом протянул приятелю конверт. «Это что?» — спросил тот. «Твоя доля. Продал я твою дудку». Антикварная оказалась офигенно. Пошла в коллекцию одному серьезному человеку. Давно такого счастья коллекционерского не видел. Тот, которого звали Леха, немного удивился, глянул аккуратно в конверт и обрадованно вскинул брови. Количество купюр оказалось неожиданно большим. Я думал, ты эту винтовку с собой возьмешь. Сначала собирался, но потом решил, нет, не стоит». «Ты, паштет, прям как командир нашего партизанского отряда», — усмехнулся Лёха. «Так соображения те же в общем», — заскромничал Павел по кличке Паштет. «Ну да, ну да. Не зря же ты меня допрашивал прямо скрупулезно, до буквы», — признался Лёха, бывший в жизни совершенно обычным человеком. «Если не считать того, что каким-то образом после пьянки ухитрился влететь в самый, что ни наесть. 1941 год, со всеми тамошними прелестями первого года войны, отступления, плена и прочих увеселений, в которых сгинули миллионы людей, и тем же чудом вернуться оттуда целым и невредимым. Впрочем, об этом событии в его жизни знал только этот приятель, здоровяк Паша. Зато знал достаточно точно, выспросив буквально поминутно маршруты и события в том времени. И, что особенно удивило Леху, Загоревшийся попасть в то время. Уже дважды паштет с обычной для него основательностью собиравшийся и готовившийся к экспедиции, выезжал на место портирования, стараясь угадать по времени. Но оба раза неудачно. Леха, удивляясь самому себе, стал всерьез болеть за приятеля, успокаивая себя мыслью, что есть их гораздо больше идиоты и мазохисты, например, болеющие за нашу футбольную сборную. Так я сначала думал явиться туда прям таким героем, Уже присмотрел тут себе довольно аутентичную одежку, тоже старшинскую, только попроще, с пехотными петличками. Фуражка, сапоги, ремень. В общем, все как надо. Прямо орел, только без крыльев. Пробурчал ехидно, жующий поджаристый кусочек колбасы Леха. Паштет не стал обижаться на подковырку. Грустно улыбнулся, хлебнул еще из кружки, потом согласился. Было время одуматься его знает, как туда вывалишься и на кого нарвешься. Точно, и потом маршируй в колонне пленных, если сразу не пристрелят. Мне-то повезло, что я сразу на Семёнова нарвался, а то через пару минут по той дорожке уже немецкий мотоциклист прошпарил. Не, в форме сразу лезть, не фонтан, или уж надо с оружием сразу, с калашом. Опять не годится. Вывалюсь я с калашом посреди лагеря панцерманнов и давай ураганить на манер Рэмбо? Скромнее надо жить, не в киномы. Притащить калаш и патроны для Гитлера — это хороший поворот в сюжете, а в реале извини. Такой фикус, что даже думать неохота. Да невелика беда. Фрицы свой калаш уже тогда сделали. С чего взял? Как от кислого сморщился лицом паштет. В телевизоре показывали, да и до того читал что-то. Ты еще расскажи, что Калашников все идеи украл у Шмайсера и так далее, как то такие тупые сейчас делают. Паштет хмуро уставился на собеседника, но тот воздержался от дальнейшей дурной пурги. Сменил тему. Решил, что оружие вообще брать не будешь. ППД, помнится, хорошая машинка была. А можно бы и ППШ. Подумать надо. Можно взять с собой, конечно, что-то такое. И «Еще нормальному попаданцу положено с собой взять ноутбук и кучу флешек», — хмыкнул Леха. После своего приключения он неожиданно пристрастился к чтению книжек про попаданцев и читал их одну за одной. Правда, каждую третью уже на десятой странице швырял в злости об стенку, а потом торжественно относил в мусоропровод, злорадно слушая, как она шуршит страницами в полете. Паштет не стал рассказывать Лехе, что вопрос оружия и одежды все это время был очень острым и тревожащим. Да и то сказать, не только эти виды снаряжения заставляли серьезно морщить мозги и ломать голову. В обыденной жизни Паша был достаточным разгильдяем, и дома у него, а он жил один, был развал и хаос с точки зрения постороннего гостя. Сам паштет в этом хаосе разбирался легко и удивлялся рассказам коллег о сложностях нахождения второго носка, чистой кастрюли и тому подобных бедах одиноких холостяков. На работе его, наоборот, считали дотошным и пунктуальным букваедом. Как эти два начала уживались в нем, он и сам бы не объяснил. Но уживались. Теперь хаотическая сторона характера просто заставляла ломануться в прошлое, раз есть такая возможность, а порядочная — всерьез подготовиться к такой уникальной экспедиции. И основная проблема была в том, что сам Паштет никак не мог самому себе внятно объяснить. А нафига ему рваться в 1941 год? Ему гораздо легче было бы жить, если бы он четко понял, что его туда тянет. Даже и собираться было бы легче, без разброда и шатания. Но выразить свои хотения и найти причины такового не получалось никак. Это даже излило. Кому другому объяснить было куда проще. А вот самому себе когда Лёха спросил год тому назад, «Слушай, а зачем оно тебе надо?» Паша довольно ловко нашелся, вспомнив такую отмазку давних времен. «Зачем люди лезут на Эверест?» «Да за тем, что он есть». Но это не прокатило. Приятель пожал плечами и заявил, «Видел я фото оттуда, с этого твоего Эвереста. Заснежная помойка, с двумя сотнями незахороненных мерзлых трупов вдоль тропинки. Только кислорода мало и холодно, как кутов под Новый год. Тоже мне интерес». Обычный пендрешь и охот потом хвост пушить и пыль в глаза пускать. Ты же не пендрил, и хвастать не будешь. Ну, и зачем?» Этот вопрос так и остался висеть. И это было печально. Потому как собираться, имея внятную цель, было бы куда проще. Вот если бы Паша хотел облагодетельствовать человечество, тогда он набрал бы с собой всякой электроники со схемами, планами и описаниями всяких великих открытий, И сразу бы явился к Сталину, ну, как положено в почти всех книжках, если б не убили по дороге, и если бы попал совсем не к Сталину. Или вот просто на такая сафари дернуть, погеройствовать, поучить глупых предков, как оно по-настоящему воевать надо, тоже ясно. Оружие, патроны бери, вперед! Но после службы в армии паштет этой романтикой не пленялся, понимая, что особенно блеснуть ему будет нечем. Был соблазн выставить перед собой самообманку. Один из прадедов Паштета пропал без вести ориентировочно там, куда влетел Леха. Но когда сверил с картами, понял, что это «ориентировочно» выражается не меньше, чем в 400 километрах, преодолеть которые в условиях войны будет совсем непросто. А учитывая, что от прадеда остались только фамилия да инициалы, при том, что и фамилия простецкая, и распространенная широко, весь поиск приобретал достаточно нелепый вид. Вот и ломал себе голову несостоявшийся попаданец, прикидывая каждый пустяк, который надо с собой утащить, и завидуя тем, кто влетал в прошлое чуть ли не на танке, причем в составе взвода. На горбу много не унесешь, потому каждый грамм требовал осмысленного подхода. В первый раз ожидать появления портала, который Леха описал как неподвижно висящего в воздухе светлячка, только желто-оранжевого цвета. Паштет явился, будучи в нормальном туристическом снаряжении захватив ноут и прочие электронные новинки типа айфона, а заодно прибрав и маузеровский карабин с патронами, оставленный на месте портала вернувшимся попаданцем. Но, видимо, отправив и вернув Леху, портал свое на этот год отработал. А у Паши, караулившего свое невнятное счастье, было время подумать и прикинуть, что да как. Сейчас он без удовольствия вспоминал, как нелепо подготовился тогда. Оставалось только порадоваться, что портал не раскрылся. Через неделю прихватило зубы, да так лихо, что и денег, и времени улетела масса. Хорош бы он был с таким развлечением, как бессонная от боли ночь. Мало не по стенкам ходил. Проверка Ноута дала массу такого, что заставило бы самого краснеть, как только глянул чужими глазами на коллекцию фильмов и видеоклипов. И это еще порнухи не было вовсе. Но и остальное... Мрак с печалью, если показать человеку из прошлого века. Пожалуй, именно тогда в голову Паши пришла простая, в общем-то, мысль, что готовиться к прошлому надо еще и постарательнее, чем к подъему на Эверест. Коль скоро сам себе Паша не мог объяснить, нафига ему лезть на рожон в прошлое, взята была для успокоения та самая чеканная альпинистская фраза. Пролечив зубы, понял, что здоровье — вообще важная штука. А на первую попытку он даже аптечки с собой не взял. Так, несколько бинтиков. А ведь те же антибиотики в далеком 1941 году были бы не то что на вес золота, а куда дороже. Потом оказалось, за что не схватись, все в попыхах сделано было. Как минимум глупо и нерасчетливо. Оставалось только порадоваться, что не влетел башкой в портал, как телок несмышленый. Хорош бы он там был с изящным охотничьим карабинчиком, но без спичек и топорика. Да так даже в поход не ходят. Единственное, что извиняло, спешка и горячность. Но раз время есть, то за дело надо взяться как следует. И паштет начал готовиться. Для начала составил план действий и список необходимого. Полез в интернет, стал копаться на форумах всяких выживальщиков, где в кучах дурной словесной шелухи и умничений диванных экспертов попадались и разумные жемчужинки. С в списке пока значилось немного. Первое одежда, второе оружие, третье снаряжение, четвертое медикаменты, пятое еда. Широкое поле для раздумий получалось. Такое широкое, что в пору заработать расходящееся косоглазие. Или опустить руки и плюнуть. А в будущее заявиться в труселях и босиком, и будь что будет. По здравом размышлении труселя, как вариант, Павел, все же отверг. «Ни к чему такой эксгибиционизм нормальным людям». Да и Леха уже этот вариант отработал. И его жалобные рассказы о лютом ночном холоде и свирепых комарах-вампирах совсем не способствовали желанию идти по его босым стопам. Надо туда являться все-таки одетым по сезону. А сезон — военный, многие мужики в форме. Дело знакомое. В армии Паша служил, да и кроме того одно время занимался реконструкторскими делами, Потому формы того времени в целом представлял неплохо, хотя и удивило многообразие немецких нарядов. Даже в стоимости того или иного предмета паштет был ориентирован и насобачился отличать новодел от подлинников. И собрать более-менее приличный комплект формы сейчас не проблема. Одеться-то можно и полковникам, и генералам с полной грудью наград. Не намного дороже по деньгам выйдет. Но вот надо ли? Пришлось задуматься о простом, в общем-то, вопросе. Стоит ли влетать в прошлое этаким гордым орлом-павлином? Не лучше ли скромной пташечкой, чтобы не привлечь недоброго взгляда? Если портал вываливает именно в сорок первый год, да на оккупированную территорию, то встречаться придется либо с окруженцами, либо уже с оккупантами, либо с полицаями. И перед кем там горделиво прохаживаться, сверкая орденами-репликами? Нет, стоит быть скромнее. Потому для себя Паша решил одеться без вызывающей и вопиющей роскоши. Он остановил свой выбор на кожаных сапогах, сером ватнике, дерматиновой кепке, затрапезных рубахе-толстовке толстовки и портках ватных, рабочего свойства из брезента. Повертелся перед зеркалом, затем еще раз глянул в эти подборки фотографий того времени. Вполне аутентично получилось. Конечно, опытные спецы из НКВД или гестапо, да и любой портной может к чему-нибудь придраться, типа уговки незнакомые и материал странный, но это уже не переделать. Просто надо постараться не иметь дел с гестапо, да и с НКВД по первости тоже. Свитер взял домашний, грубой такой вязки, носки подобрал попроще, портянок запас, а вот с бельем не удержался и взял навороченное с кевларовой подстежкой. Влетело дорого но захотелось чуток себя обезопасить. По рассказам Лёхи, холодное оружие в то время было в ходу. Разумеется, от удара штыком такая футболка не спасет, Но вот ножиком, глядишь, и не смогут порезать. С другой стороны, футболка тусклого черного цвета с длинным рукавом особого внимания привлечь не должна была. Да и труселя весьма невыразительные. Спохватившись, Паша прикупил такие же неброские перчатки из кожзама с тем же кевларом в подкладке. Вид пейзанина в перчатках не очень вписывался в облик того времени. Не носили колхозники кожных перчаток. Но на это Паша решил наплевать. Создание легенды требовало большего времени. С другой стороны, в ватнике мог быть и не обязательно колхозник, а вообще бывший граф. После добавки пары потертых кожных ремней для ношения штанов и про запас тему одежки Паша посчитал в общем законченной. С оружием все обстояло куда сложнее. В наличии имелся только хорошенький и изящный охотничий карабин. Вещь старинная, цены немалой. Действительно, охотничье оружие для князей и графьев. С одной стороны, после революционного раскардачи и гражданской войны могло быть всякое, и пейзанин с таким ружьем был бы возможен. В принципе. А вот если серьезно подходить к вопросу, то имевшиеся 36 уникальных патрончиков Выпущенных, судя по клеймам, на донцах гильз еще в XIX веке, отнюдь не воодушевляли на подвиги. Паша отлично понимал, что такое количество боезапаса годится только в коллекцию для тонкого ценителя, но никак не для человека, собирающегося с этим оружием свою жизнь защищать. Потому и тут стоило подумать об упрощении себе житья. Перебирая информацию по оружию того времени, Павел прикидывал не только аутентичность оружия, но и его доступность, и возможность добычи патронов, и, в том числе, безопасность возни с этим оружием сейчас, в наше время. Очень не хотелось загреметь в лапы следственных органов только потому, что разжился стволом. Пойди, доказывай следокам, что это ты не сейчас собираешься ураганить с ППШ или ТТ, а имеешь целью уйти в 1941 год, который следственным органам никак не подвластен, да и не интересен. Не поверят ведь. Да и сам бы паштет не поверил. Кабы не казус с Лехой. Поэтому длинноствольные махины типа СВТ или трехлинейной мосинки, да и маузеровского карабина Паша отмел. Как до того отмел все ручные пулеметы вместе взятые. Тяжело, заметно издаля, да и в драке с парой противников уже не развернешься без привычки к этим бандурам. А ее не было. Хотя был вариант приобретения за смешные деньги итальянского пулемета Брэда в неплохом состоянии. Ну и сам пулемет являлся кошмаром оружейной мысли и инженерным ужасом, да и патронов к нему взять было неоткуда, разве что ввязываться в хитрые схемы переделок и релода. Но это дело было темное и опять же грозило неприятной статьей Уголовного кодекса. Дольше Паша прикидывал возможность явки на войну с пистолетом-пулеметом. Например, Дегтярева или Шпагина. Это было соблазнительно получить по прибытии превосходство в огневой мощи. Плюсом было то, что в принципе достать такую машинку возможно, хотя и по кусачей цене, и даже перевести ее из состояния массогабаритного макета в боевой вид. Минусами были опять же проблемы этого времени, неходовые патроны, которых нужно было много, и полицейские дела. Так уж сложилось, что автоматическое оружие у задержанного для полиции было адским грехом, и условным сроком при попадании закону в лапы отделаться не получилось бы. Такой же точки зрения придерживались и таможенники, и погранцы, и безопасники, что сильно увеличивало риск вляпаться. А портал, как ни крути, находился на территории соседней страны. И черт его знает, сколько туда мотаться придется, пока клюнет. В итоге... Антикварный винтарь Паша сумел продать одному солидному человеку, достаточно известному в узких кругах коллекционеру, за дикую сумму. Впрочем, для покупателя сумма была не слишком высока. Паштет старался не зарываться, цену не задирал, а себе, после всех размышлений, достал неофициально охотничью курковую двустволку, потрёпанную, но бодрую и ухоженную. В придачу наследники помершего охотника Дали потопную приспособу для снаряжения патронов, пару горстей пыжей, из старого валенка похожа, коробку капсулей и початую пачку пороха. Нашлись и старорежимные тускло-желтые латунные гильзы. Прикинул паштет, что даже немецкий патруль не будет сразу расстреливать на месте гражданского с сугубо штатским ружьецом. А бедите с двух стволов картечью, можно неплохо, если что. Не меньше возни и раздумий вызвал и такой вроде простой предмет, как ножик. Что удивило Пашу, так это то, что разгильдяй Леха отдал ему карабин с патронами без каких-либо условий, а вот орочий кинжал, оказавшийся штатным для сотрудников имперской рабочей службы, категорически отказался не то чтобы отдать, но и продать тоже. Уперся, как осел. Паштету уже и самому стало интересно, и он азартно добавлял и добавлял предлагаемую кучу денег, Но нет! Попаданец отказался на отрез расставаться со своим ножиком. Павел долго собирал информацию, долго прикидывал, что и как, рассматривая в интернете фото звероубийственных кинжалов, тесаков и ножищ. И его очень поразил такой странный факт. Холодное оружие, попившее самое большое количество крови в боях обеих мировых войн, было самым невзрачным на вид и простецким по исполнению. Спецы сходились на том, что советский нож разведчика и немецкий окопный, которые таскали с собой фрицы и штурмгрупп, были похожи друг на друга своей неказистостью, слабой эффектностью, но при том высочайшей эффективностью. В итоге по случаю удалось приобрести польский штурмовой ножик, сделанный по мотивам советского НР. Деревянная рукоятка, латунные заклепки, простенькое лезвие и жестяная гарда. В общем, внимание не привлекает совершенно, но острый, зараза, и в руке лежит удобно. такая собачка, которая не лает, а кусает безо всяких. Последним в раздел оружия Паша внес топорик. Маленький, легкий и удобный. Леха все уши прожужжал, рассказывая, как мечтали ребята все время о топоре в хозяйстве. Столько всякого можно было бы с его помощью сделать. Тут же лагерь укуюшить. Две большие разницы, когда топор есть и когда его нет. Тот же шалаш топором сварганить минутное дело. А спать под открытым небом или все же в укрытии это опять же очень различается. Ну, кто понимает, конечно. Чувствуя себя чуточку робинзоном и капельку путешественником-первопроходцем, сбор снаряжения паштет начал с обычного Сидора, как назывался примитивный рюкзак. На дно вещь мешка уложил кусок брезента, который был по более плащ палатки и мог быть использован очень по-всякому. Памятая слова Лехи, набрал с собой спичек побольше, благо такая валюта занимала мало места и стоила копейки. Кроме того, хоть сам и не курил, взял побольше табака. Про валюту тоже подумал и прикупил. Удалось по дешевке. Советские деньги того времени засаленные и заляпанные до безобразия, отчего и стоили недорого. Еще думал прикупить золото, но не хватило духа. Очень уж дорого выходило. Просто взял немного серебряных рублей с крестьянином и рабочим на Аверсе. Попадалось ему в мемуарах, что вполне такие деньги ходили во время войны. Завершил вопрос финансов тем, что приготовил фляжку с медицинским спиртом-ректификатом. Уж то что а жидкая валюта всегда в цене. Только решил, что уже все продумал, как попалось внезапно в очередных мемуарах, а их перед заброской Паша читал Риана, благо понаписали за последнее время много всякого полезного, прямо опрашивая еще живых ветеранов и записывая бытовые мелочи, ранее не считавшиеся интересными, как за карманные часы крестьянка дала харчей на группу окруженцев, и несколько дней они, благодаря часикам, прожили сыто. Тут же подхватился и купил пяток часов, пару командирских, наручных с подзаводом и три тяжелые солидные стальные луковицы на цепочках. Говорил Леха, что только наглый немецкий грабеж пленных не дал воспользоваться часами умершего лейтенанта, а так именно на харчи менять и предполагалось. Компас-паштет брать не стал, решив, что по солнцу и часам как-нибудь определит, где находится и куда на восток идти. Деньги улетали со свистом, как в трубу. Но тут уже дело такое. Раз пошел самолет на взлет, не затормозить. А Павел был как самолет. Транспортный, большой и упрямый. Медикаментов набрал сначала много. Потом одумался и ограничил аптечку розовым резиновым жгутом, решив, что тот по виду достаточно аутентичен советской медицине, несколькими бинтами, куском непромокаемой ткани, потому как начитался в свое время про пневмотораксы. Потом набрал таблеток с антибиотиками и противовоспалительным найзом. Впрочем, в области медицины Паша силен не был, и потому решил еще проконсультироваться с толковыми людьми. Пока хватит. А с едой решил поступить еще проще. Взять сало, сухарей, соли с сахаром и колбасы с крупой, например, рисовой. Маркировки на всем этом не было, хрен кто придерется, и не портится. А там уж и видно будет, что да как. Неделю самому прокормиться, а там, глядишь, с кем-нибудь встретиться доведется. Я еще подзанялся немецким языком, в школе еще учил. Теперь с немцами переписываюсь и по скайпу говорю. Приезжали тут ко мне. Город показывал. Скромно признался приятелю паштет. Это правильно. У нас парень, который языки знал пару раз, очень здорово всех выручил. Согласился без возражений Леха. Думаю, еще стрелковку подтянуть. Так-то только в армии стрелял несколько раз. Но не очень, чтоб мощно вышло. То же дело. Я себе вместо плеча синяк устроил, когда из винтовки первый раз бахнул, напомнил Леха. Паштет кивнул, он это помнил. И то, что в его лице появился у скромного Лехи «личный биограф», здорово нравилось бывшему попаданцу. Потому и сам в подготовке приятеля принял максимально посильное участие. Даже денег предложил, но от купюр гордый Паша отказался. «Еще хотел тебе сказать про пустячки всякие», — вспомнил Леха. «Какие? Ты же вроде все уже надиктовал». «Знаешь, мне кажется, что тебе бы стоило научиться с лошадками работать. В смысле, верхом там поездить, с упряжью разобраться. Я это к чему? И наши, и фрицы на лошадях только в путь. Будет досадно, если найдешь ездовую кобылу, а использовать будет никак. Я там несколько раз смотрел, как Бурят с лошадками обращался». «И завидовал?» — усмехнулся Паша. «Не, не завидовал. Зачем завидовать, если в группе лошадник есть?» Это он меня уважал, скромно сказал бывший герой партизанских войн. Ну да, перемотоцикл, помню. Я тоже, к слову, подучился на мотоцикле ездить. Да и вообще всю эту архаичную механику руками пощупал. Реконструкторы полуторку чинили, вот я и встрял. Но там все просто. Одна палка, три струна и кривой стартер. Значит, считаешь, и лошадендус изучить надо? Точно не помешает? Это, знаешь, две большие разницы на горбу все тянуть или на телеге ехать я вот еще прикидывал что документами надо бы тебе обзавестись на первый момент сейчас же чертова куча возможностей и образцы вы найти, и принтеры и все что хочешь хоть живые печати заказывай до да штампуй всякое разное и еще паштитон как там у тебя с прививками отхлебнув из бокала пригвоздил приятеля леха про хрен его знает какие то в детстве делал Но я маленький был, не помню. Вроде реакция, перке. И вот еще в прошлом году от энцефалита, неуверенно перечислился трапезник. Значит так, про энцефалит забудь, нету там его еще. Это попозже нам американцы подкинули. А вот от бешенства и столбняка давай бегом. Там повторные через год, можешь не успеть. И еще надо пошариться. На каком-то сайте вроде встречалась мне прививочная карта попаданца. Короче, надо в поиск забить. Тут Лёха уткнулся в кружку, пряча легкое смущение. Неожиданно для самого себя он поневоле втянулся в проводы своего приятеля. И хотя сам ни в коем разе не хотел повторить свой прыжок в прошлое, но неоднократно срывался и начинал готовиться, словно сам снова идет туда, в войну. И да, про прививки все прочитал совсем недавно, и про документы, мало того. Видимо, мозг даже ночью думал про паштета и портал, потому как то и дело снились лехи, красочные и реалистичные сны именно на эту тему. Как раз сегодня такой сон нагрянул к спящему, словно портал у Лехи в квартире почему-то и выглядит тонкой белесой полосочкой в воздухе. Хотя вроде как это и не совсем квартира, а одновременно и складское помещение для товара, только в нем зачем-то растут деревья между стеллажами с коробками. И минул всего месяц, а Лёхе кажется целая вечность с тех пор, как Пашка лихо сиганул в приоткрывшуюся щель времени с криком «Эх, бля!». И почти каждый день бывший старшина ВВС приходит в урочный час к месту старта и с надеждой всматривается в сумрак леса и залежи картонных коробок, ожидая возвращения приятеля. И вот, когда, простояв в безнадёге почти час, Лёха собрался уже уходить со склада на кухню своей квартиры, которая рядом за стенкой, и чайник свистит уже, раздался непонятный звук. И вдруг прямо из воздуха показался немыслимо прекрасный самодвижущийся аппарат. Это был сундап с коляской, на котором гордо восседал увешанный оружием паштет. За спиной у него, на заднем сиденье обхватив водителя за талию, сидела ослепительная красавица в каске с рожками, а в коляске немецкая овчарка. «Знакомься, Льоха!» «Это моя будущая жена», — величаво указал паштет на девушку. «Очень приятно», — застенчиво промемлил менеджер. «Я Льоха». «Ева», — представилась девушка. «Ева Браун». «Адольф», — прогавкала овчарка. Немного помолчала и добавила. «Халь, халь, гав». «Ее зовут Блонди», — пояснил паштет. «Подарок от Бормана». «Стырили вместе с мотоциклом и золотом партии». «На всякий случай!» Леха с уважением посмотрел на горделиво сидящую собаку. «Я думал сначала только овчарку у Гитлера украсть», смущенно сказал паштет. «Чтоб ему, суки, обидно сделать!» И еще вдобавок хотел его морально унизить. Но так уж случайно вышло, что Ева невольно закрыла фюрера своим телом и забеременела. Пришлось и ее брать. Не оставлять же на растерзание фашистам». А она мне за это рассказала, где Борман держит ключи от мотоцикла и свечу от второго цилиндра. А нычку Геринга с авиабензином в том гараже мы сами уже нашли. Поэтому уже в 1943 году половина авиации у них летать не сможет. В общем, полезная девчонка оказалась. Ну а золото... Я думал, в ящике патроны. Все еще удивлялся, чего моцик так слабо в гору тянет и расход как не в себя. «Вау!» — сказал тут же Леха. И сам на себя рассердился. Это что?! возбужденно продолжил паштет, тыкая пальцем в сиденье мотоцикла. Ты сюда! Сюда! Посмотри! Сиденье как сиденье, пожал плечами Леха. Не! замотал пальцем в воздухе паштет. Это кожа со спины Гитлера! Леха только рот раскрыл. Понимаешь? Он оказывается рептилоид. И ежегодно, 20 апреля, он сбрасывает старую шкурку и обрастает новой. Это лежало в запасе. Наверное, Майн Кампф переплести хотел. Мы ее прихватили, когда пробивались с буем к гаражику через подсобные помещения Аненербе. Там в этих кладовках чего только нету. Мы бы и летающую тарелку угнали. Но у Блонди высота боязнь, и ее укачивает. А в подлодку не полезли. У Евы клаустрофобия и токсикоз. Вот пришлось так. Хорошо, что передумали на танке ехать, а то ее тошнит постоянно. Тут Леха задумался, как будет паштет выезжать на мотоцикле из комнаты, и неожиданно для себя проснулся. Хотя минут пять еще тупо смотрел на двери и на полном серьезе прикидывал, пролезет ли мотоцикл, если его положить боком, или все-таки придется люльку отвинчивать. Сейчас было немножко смешно и стыдно. «И за сон, и за раздумья о мотоцикле». «Я прикидывал насчет документов», — сказал паштет. «И как? Хрень какая-то выходит. Красноармейцам вообще документов не полагалось, кроме двух бланков в смертном пенальчике. Так они их и не носили, или не заполняли. Да и не хочу я туда красноармейцем являться. У гражданских паспорт был, но, опять же, не у всех. И стоит сейчас такой паспорт, как автомат». «А заново сделать?» — заинтересовался Леха. «Не, ищего». «Чего удивился?» Паштет отхлебнул пиво. «Материалы сейчас не те совсем. Даже бумага по качеству совсем иная. Та такая убогая, что сразу в глаза кидаться всем проверяющим будет. Единственное, справку какую написать. Или командировочное удостоверение. Хотя по военному времени, если не под немцем сидеть, так лучше вообще без документов». Перемудрить легко. Вон Гиммлер, сам себе наказал. Ему бы в штатском, да без документов вообще. А он себе состряпал солдатскую книжку рядового войска СС. Был бы без документов, пропустили бы его амеры. Там во взбаламученной и распотрошенной Германии всякий такой люд толпами болтался: и немцы-беженцы, и гастарбайтеры со всей Европы, и освобожденные остробы из СССР. Поди всех проверь. Их и не проверяли, а ССО как раз задерживали. И этого рядового задержали. Просто потому, что Бог СС у него был, и все. А он еще перепугался и сознался, кто да что. Тут все еще хуже. Я себе даже легенду толком не придумал. Леха усмехнулся. Отодвинул от себя пустую тарелку. Тебе лучше всего заделаться администратором театральным. Вот ты дал! По-настоящему удивился Паштет. Я серьезно. Профессия совершенно публике неизвестна. Опять же, не слесарь и не колхозник, а белоручка не умеха. С другой стороны, интеллигент балабул, толку от тебя никакого. Вроде как юродивый такой, притом безобидный. И самое главное, об этой профессии многие в том времени читали и слышали. А вот что делать администратор должен, хрен кто знает. Безапелляционно заявил Леха. С бы не подумал. И знаешь, не верится как-то... Тем более, что все знают о такой специальности. Знают, знают. Причем знают, что такая есть. А вот в чем она заключается, это нет. Меня там удивляло, что у них частенько фразочки такие проскакивали. Оказалось, популярная там книжка была «Двенадцать стульев». Я ее перечитал между делом. Так там как раз был такой администратор. Он еще работал как грузчик. Сидел с каплями алмазного пота на лысине. Раздавал контрамарки на спектакль. Так что публика не удивится. «А тебе и полегче. Претензий не будет за пулемет ложиться». «Как ты рассказывал, там не шибко много пулеметов было», — заметил Паша. «А я фигурально и образно». «Понимаешь, ты вот считаешь, что тогда люди другие были, а на самом деле они такие же, как мы. Все то же самое. И все различия в речи немножко, в бытовых нюансах, в среде, так сказать, обитания. А вот глубинное — все то же самое». — Черт, не знаю, как-то понятнее сказать. — Прям разогнался тебе поверить. — Ну, мне так показалось, — признался Леха. — Помнится про женщину тут и совсем иное говорил. Типа таких днем с огнем не сыскать. — Ну, всякое бывает, — засмущался бывший попаданец. Помолчали, приложились к кружкам. Задумались оба. Леха, а той, оставшийся в деревне вдовушке, а Паша о своих бедах. С женским полом у паштета как-то не складывалось. И да, он был согласен, что самая серьезная диверсия против нашей страны была сделана тогда, когда родителям девчонок и самим девчонкам вложили в голову идиотскую мысль, что все они, неумехи-глупые, что иное, как принцессы. И что мужчины им должны уже просто по факту того, что родились они женского пола, Избалованные, глупые, жадные и бестолковые уверенные в том, что они осчастливили мир уже одним своим явлением. Тупые родители, балуя дочек, забывали такой пустяк, что у настоящих-то принцесс папы были королями, имели тысячи подданных и цельное государство под рукой, не говоря уже о всяких пустяках типа фамильных драгоценностей, дворцов и прочего разного. В том числе и идеальной родословной, чуть ли не от Адама. Да и сами принцессы при этом были должны много знать и уметь начиная от нескольких языков, придворного этикета, геральдики и всякого прочего в том же духе, так еще их учили быть послушными женами и заботливыми мамами. Детишек-то у них было штук по шесть-семь в среднем, а рожать коронованных наследников было основной обязанностью настоящей принцессы. И что самое смешное, они были обязаны выйти замуж за того, на кого укажут. Про любовь и собственный выбор вопрос даже не стоял. То есть еще и послушание было их добродетелью. Нынешние же самозванки не умели ничего, кроме как требовать с мужчин деньги, машины, яхты и авто с шикарными шубами и прочими бриллиантами. Считалось при том, что взамен счастливленный мужик получит дамскую писечку, что с лихвой покроет все его потери и убытки. Но и с этим возникали проблемы. Поэтому тупые и жадные бревна с писечками паштета бесили люто. Чувствовать себя вечным должником и рабом какой-то высокомерной дурищи было не по нему. И да, складывалась у него мысль, что все-таки тогда женщины и девушки и впрямь были другими, причем весьма изрядно. И целью у них было не насосать на Лексус, а добиться чего-либо самим. Чем больше он готовился к переходу и чем больше читал про людей того времени, тем больше укреплялся в своей мысли и только успевал удивляться, читая то про одну, то про другую героиню. Вот только что поизучал биографию одной из 19 известных женщин-танкисток, и только головой от удивления крутил. Девчонка ухитрилась и летчицей стать еще до войны, и танк водила получше мужиков, и в бою отличилась не раз. И выходило, что становилась она такой невероятной фигурой, которая на фоне современных дурочек с селфи по сортирам выглядела уже мифологической величиной, типа настоящей сказочной валькирии. Тут Паше в голову пришло, что та же Павлюченко или Шанина, или сотни других девчонок-снайперш и были как раз настоящими валькириями, унося с поля боя в Хельхейм сотни арийских воинов по-настоящему, в реале, а не в опере Вагнера. Павлюченко Людмила Михайловна, 1916-1974. Герой Советского Союза, Снайпер-одиночка 25-й СД Приморской армии Северокавказского фронта. Боевой путь начала в июле 1941 года, уничтожила 309 врагов. Из них 36 снайперов. Лучшая женщина-снайпер в мире. Шанина Роза Егоровна. 1925-1945. Снайпер 144-й СД 5-й армии 3-го Белорусского фронта. Боевой путь начала в апреле 1944 -го года, Уничтожила 75 врагов, из них 12 снайперов. Кавалер Ордена Славы второй и третьей степени. Смертельно ранена 27 января 1945 года. Чем больше Паштет узнавал про старое время, тем сказочнее оно казалось. Причем даже на фоне древних легенд. вон у немцев вайнсбергские жены прославились, которым во время войны гвельфов с гибелинами «добрые враги так и быть». Разрешили выйти из обреченной на уничтожение крепости и вытащить на себе самое ценное для них, что смогут на себе унести. Бабы и вытащили, своих мужей, братьев и сыновей. Разве гимнов недостойно, та, что долю не кляня, мужа вынесет спокойно из смертельного огня? У немцев эта умилительная и невероятная история вошла в предания, передаваемые из поколения в поколение. А наши девчонки во время войны так из-под огня вытащили тысячи раненых мужиков, даже не родственников. Причем без всякого милосердного созерцания врагом, а наоборот, под огнем. Причем в отличие от вайнсбергских, с личным оружием раненых. Паштет по себе знал, как трудно волочь здоровенную чужую тушу, а уж тем более с тяжеленным вооружением. Довелось на тренировке в армии хлебнуть. Вощуял, как полз с двумя автоматными ремнями в ладони, исползающей со спины тушкой расслабившегося сослуживца. Но все-таки полз, тупо и старательно, словно голопогостская черепаха на кладку яиц. И потом гордился тем, что треть сослуживцев с таким грузом ползти просто не смогли. Гребли руками-ногами на одном месте. Как могли такое совершать куда более слабые девушки и женщины, Паша понять не мог категорически. И все это каким-то непонятным образом клубилось и смешивалось в сознании парня, создавая особую привлекательность того времени, куда он старательно собирался. Правда, немного смущало одно обстоятельство. Побывавший там Леха больше туда не хотел ни за какие коврижки. Хотя и старался помочь всерьез. То есть, вроде как и хотел. Понять мотивы приятеля Паши было так же непросто, как и свои собственные. Но не был он психологом. Да и не стал бы раскрывать душу кому не попадя, потому как был скрытным и стеснительным, что трудно было бы заподозрить в здоровенном мужчине. Хотя был один случай, который странным образом повлиял на мысли Павла.